Глава, двадцать восьмая. Сентябрь, две тысячи восемнадцатого года. Полиция снова оцепила лес. Вид пластиковой ленты, развивающейся на ветру в конце лета, возвращает кем в прошлое? В поддёрнутый, туманной дымкой знойный июньский полдень прошлого года. Она вновь чувствует тяжесть дноя на руках, бегущий по спине пот, словно наяву видит Слепящее белое сияние дома Жаков в Аплифолд. Кобальтово-синий плавательный бассейн, пустые глаза Мэкс и Саймона. Ощущает прокисший запах розового вина из их ртов. Слышит нетерпеливое сопение собак и щейк, когда они устремились в темноту леса. При мысли обо всём этом она южится, но тут же выпрямляется и улыбается, когда видит, что из машины без опознавательных знаков вылезает инспектор «Дом Маккой». «Привет», — говорит она. «Рад видеть вас, Ким», — отвечает он. «Это снова мы». Она закатывает глаза и говорит. «Это да». Он ведёт её к месту подальше от машин, в тень большого дерева. Знак исчез. Я с мисс Бэк сегодня утром пошёл посмотреть его, и он уже был снят. Гвоздь всё ещё вбит в забор, но сам знак исчез. Правда, к счастью, мисс Бэк сообразила сфотографировать его, так что у нас есть снимок, и мы можем отправить его на экспертизу. Говорят, она пишет детективные романы, так что, думаю, её ум работает соответствующим образом. Ким вопросительно приподнимает бровь. Неужели? Да, я знаю. Она не похожа на привычный типаж. Совсем не скажешь, что это Агата Кристи, не так ли? Да. Верно, мне скажешь, Ким улыбается. Как бы то ни было, мы отправили фото на экспертизу почерка и так далее. Но мне определённо кажется, что кто-то активно пытается сделать так, чтобы мы возобновили расследование. Кто-то, кто знал, что приезжает новый директор. Кто-то, кто хотел, чтобы обручальное кольцо было найдено. Кто-то, кому хочется играть с нами в игры. Но зачем кому-то это нужно? Дом вздыхает. Ким. Людям хочется делать самые разные вещи. Если бы не люди, которые делают то, чего мы с вами никогда бы не сделали, я бы сидел без работы. Моя теория в данный момент заключается в том, что это сделал тот, кто всё это время что-то знал, оставаясь в тени. Кто-то, кому известно, что случилось с Сталулой и Заком, но по какой-то причине молчание ему надоело. Ему стало скучно, что никто не пойман. Когда он произносит слово пойман, кем вздрагивает Уоман предполагает, что кто-то сделал с её ребёнком что-то нехорошее. Говорит о том, что её ребёнок мёртв. И ни разу, ни разу почти за 15 месяцев, прошедших с тех пор, как она видела, как её дочь в обрезанных джинсовых шортах и топике вышла из дома, когда с неуверенной улыбкой на лице она на прощание поцеловала своего маленького сына и шагнула навстречу мягкому теплу солнечной летней ночи. ким ни разу даже в голову не приходило, что такая возможность окажется чем-то иным, нежели обрывком дурного сна, который легко прогнать силой собственных мыслей. К сожалению, система видеонаблюдения школы охватывает не всю территорию, а только ту, что прилегает к жилым корпусам. У мисс Бэка и мистера Грея камера видеонаблюдения установлена на фасаде их коттеджа, но сзади их нет. «Сейчас мы просматриваем отснятый материал, и если только мы не найдём кадры, на которых кто-то нахально шагает по кампусу с картонной вывеской, гвоздём и молотком, это будет сродни поискам иголки в стоге сена». «Но...» — он пожимает плечами и с надеждой улыбается. «Не будем зарекаться». Ким на миг закрывает глаза и заставляет себя улыбнуться. «Вы в порядке?» «Нет», — говорит она, — «меня тошнит». «Я не удивлён», — говорит Дом. Он протягивает руку и касается её руки. «Но, возможно, это он, Ким», — говорит он. «Возможно, это поворотный момент, крошечная искорка надежды». «Да», — говорит она, — «может быть». Вернувшись домой, она звонит Райану и рассказывает ему о действиях полиции в лесу. Сейчас обеденное время, но она не голодна. Она запускает руку в пакет с любимыми хлопьями Ноя и ест их с ладоней, как пони, поедающий кубики сахара. Она смотрит на время. Ноя пора будет забирать из сада через 3 часа. Дом сказал ей, что он сообщит ей новости ранним вечером, и её следующая смена в пабе Лебедь и Утки только завтра. Она обрадовалась, когда на прошлой неделе увидела в своём графике перерыв между сменами. И с нетерпением ждала свободного вечера, но теперь она предпочла бы быть на работе, не думая о болезненных событиях, разворачивающихся за пределами школьной территории. Она открывает ноутбук и в очередной раз вводит в поисковую строку имя Скарлетт Джак. И в очередной раз интернет ей ничего не показывает. Удалённые аккаунты во всех соцсетях. Она набирает имя Джосс Джак. вообще по нулям. Она хоть и бей не может вспомнить имя брата Скарлет, красивого парня, который почти год назад с пивом в руке открыл ей дверь. Как весь прошлый год она пытается позвонить Мими по номеру, который остался на её телефоне после их разговора, когда Талула и Зак исчезли, и каждый раз никакого ответа. Она вздыхает и проводит рукой по волосам. ключевые игроки, все люди, которые были там той ночью, люди, которые могли знать, что произошло, исчезли. Единственный, кто остался это симпатичный парень Лем, бывший бойфренд Скарлетт и Лекси Малган, которая надолго уезжает из деревни. Теперь Ким думает, что это не может быть совпадением. Не может быть совпадением то, что все они уехали, покинули дом, платформы социальных сетей, место в колледже, друзей. А теперь вот это — умышленное предъявление миру пропавшего ранее кольца. Кто-то намеренно заново запустил двигатель расследования. Но почему? Почему сейчас? И кто? И когда она думает об этом, она вновь вспоминает милого парня по имени Лиам, большого, похожего на медведя, с легким западным говорком. Она думает о том, почему он все еще здесь, хотя у него есть все причины уйти — Он по-прежнему в деревне, по-прежнему в Мейпл-хаусе, где работает помощником учителя. Он наверняка знал, что приезжает новый директор. Ему наверняка известно про вход в лес позади директорского коттеджа. И он был там в ту ночь, когда исчезли Зак и Талула. Что если это он нашёл кольцо? Вдруг Зак уронил его, а Лэм нашёл и по какой-то причине сохранил. Или же Нет, вряд ли. Она качает головой. Такой милый парень. С какой стати ему причинять вред Заку или Талуле? Никаких причин нет. Но вдруг он знает, кто это сделал, и, возможно, он устал хранить чужой секрет. Она включает телефон и набирает сообщение для Дома. Вы должны снова поговорить с Леамом Бэли. Секунду спустя Дом отвечает. Отличная идея.